Глава 15. Мелберри сильно встревожила весть о смерти старика. Не находя себе места, он всё утро бродил по комнатам, раздумывая о случившемся. Искренне опечаленный Он испытывал беспокойство при мысли, что беда свалилась на Уинтерборна, сразу после того, как столь решительно была расторгнута его помолвка с Грейс. Мелбери негодовал на обстоятельства, наславшие на Джайлса эту вторую беду. Он достаточно проучен той первой, которую сам навлек на себя. «Как сейчас помню. Когда к отцу Джайлса перешли эти дома...» Я ему сказал, что не надо вкладывать все деньги в собственность, которая может ухнуть в любой день, с жаром говорил Мелбери. Да разве он меня слушал? А теперь Джайлсу за это расплачиваться. Бедный Джайлс, пробормотала Грейс. И знаешь, Грейс, между нами говоря, я сам себе удивляюсь. Получилось так, как будто я мог всё предвидеть заранее. Мне от души жалко Джайлса, но разве не к стати ты от него избавилась? Не откажи мы ему тогда, сейчас бы у нас не хватило духу. Да-да, это очень, кстати. Я ему как другу всегда помогу, но уж зятьем моим ему не бывать. Он не знал, что именно честностью пований бедного Уинтерборна трогало сердце Грейс, пробуждая в нём куда большее участие. Чем во все минувшие годы. Тем временем Джайлс сидел один в уже не принадлежавшем ему старом знакомом доме, спокойно и невесело обдумывая своё положение. Маятник настенных часов временами касаясь стенки футляра, производил глухой барабанный стук. Через окно Джайлс видел, что Кридл бросил работу в саду, видимо считая что ему уж не придётся воспользоваться плодами следующего урожая у интерборн снова просмотрел арендные права и приложенное к ним письмо так и есть он потерял свою собственность лишь по нелепой случайности которую было легко избежать знай он истинное положение дел если исходить из буквы закона время для спасения упущено Но, может быть, узнав об обстоятельствах смерти Саута, помещица не будет оспаривать морального права Джайлса продлить аренду до конца жизни. В груди у него защемило, когда он подумал, что несмотря на письменные обязательства и гарантии, решение его судьбы целиком зависит от прихоти женщины, карету которой он отказался пропустить на узкой дороге. Так он сидел и размышлял, когда у дверей послышались шаги и в комнату вошёл Мелбери, всем видом своим выражая сочувствие. Уинтерборн поздоровался с ним и опять стал перебирать пергаменты. Мелбери сел и начал: "Как всё это нелепо. Мне очень жаль тебя. Что собираешься делать?" Джайлс рассказал, что упустил возможность продлить срок аренды. Вот мне повезло. И почему об этом раньше никто не подумал? Что ж, теперь нет другого пути, кроме как написать обо всём миссис Чармонд. Может, она смилостивится? Да не хотелось бы, пробормотал Джайлс. Без этого не обойдёшься, уверил его Мелбери. Он привёл такие неоспоримые доводы, что Джайл сдал себя убедить и написав письмо, отправил его в Хиндок-хаус. Он знал, что почту оттуда немедленно пересылают хозяйки. Мелбери ушёл домой, уверенный, что оказал Джайлсу благодеяние, которым почти полностью загладил свою недавнюю вину, и у Интерборн остался в одиночестве ожидать ответа от божества. распрежавшегося судьбами обитателей Хинтека. К этому времени вся деревня знала о случившемся и как большая семья дружно ждала, что будет дальше. Все думали об Уинтерборне, а Марти совсем забыли. Если бы кто-нибудь заглянул к ней лунным вечером перед похоронами, то обнаружил бы, что она одна в доме с покойником. В спальне Марти была перед самой лестницей, поэтому туда и перенесли гроб с телом отца. Лунный свет обрисовывал профиль Саута, облагороженный высочайшим присутствием смерти, и чуть дальше лицо дочери, лежавшей на кровати в почти том же суровом покое, что и отец. Покое безвинной души, которой нечего больше терять на свете, кроме не столь уж ценной жизни. Саута похоронили, прошла неделя, У Интерборна ждал ответа от миссис Чармонт. Мелбери не сомневался в успехе, тем более что Уинтерборн промолчал о той злощастной дорожной встрече с миссис Чармонт, когда по её голосу понял, что сильнее не мог огорчить владелицу Хинток-хауса. Почтальон обычно проходил мимо мастерской Мелбери вскоре после того, как там собирались работники. Раньше в свободные дни Уинтерборн захаживал туда пособить, но теперь каждое утро выходил на тенистую дорогу к тому повороту, откуда издалека мог увидеть сутулившуюся подношей их фигуру почтальона. Грейс была полна нетерпения больше, чем её отец, и, может быть, больше, чем сам Уинтерборн. И под тем или иным предлогом каждое утро заглядывала в мастерскую, где тоже дожидались письма. Ждал его и Фицперс. Из дому не выходил, и на душе у него было смутно. Опытный врач подтвердил то, о чём он начал догадываться сам. Только если бы дерево не срубили, старик, несмотря на жалобы, мог бы прожить ещё лет 20. 11 раз у Интерборн выходил к повороту и во влажных серых сумерках зимнего рассвета, не отрываясь, смотрел на пустынный откос по которому в определённое время спускался с горбленной почтальон, но письма всё не было. Лишь на двенадцатый день почтальон издалека помахал у Интерборну конвертом. Не распечатывая письма, Джайлс понёс его в мастерскую, работники окружили его, в открытую дверь заглянула Грейс. Ответ был составлен не самой миссис Чармонт, А её поверенным в Шертоне, просмотрев его, Уинтерборн поднял глаза на работников и сказал: "Конец". Все ахнули. Миссис Чармонт поручила поверенному сообщить, что не считает возможным нарушить естественный ход событий, тем более что дома эти она хочет снести. Тихо пояснил он: "Вот это да". сказал кто-то. У Интерборн отвернулся и никому не обращаясь с сердцем проговорил: "Пусть сносит чёрт с ней". Кридл, на лице которого изобразилась вся скорбь мира, сказал Джайлсу: "Это всё тот проклятый призрак. Это он погубил вас, хозяин". У Интерборн устыдился своей несдержанности. и решил впредь держать себя в руках до самой последней минуты в нём теплилась надежда, что если всё разрешится благополучно, Мелбери отдаст за него дочь. Теперь попросту бессмысленно мечтать о женитьбе, думал он, не подозревая, что одного приданого Грейс хватило бы им обоим на долгую и безбедную жизнь. С этого дня он погрузился в молчание. Прочим как бы мало не говорило молчание посторонним. Для друзей оно было красноречивее всяких слов. Так фермер безошибочно определяет время суток по мельчайшим переменам в природе, которых без особой наблюдательности не заметит тот, кто привык слушать размеренный постук часов. Не так ли и мы смотрим на молчащего друга? Пока мы слышим его речь, перемены в выражении его лица И гра морщинок на лбу ускользают от нашего внимания. Но вот он умолк, и нам сразу стали ясны его мысли и чувства. То же самое случилось с Уинтерборном. Он молчал, и видя его молчащим, соседи понимали, как ему тяжело. Мистер Мелбери не находил себе места. Беда у Уинтерборна терзала его совесть. едва ли не больше, чем совесть его дочери. Если бы дела у Интерборна уладились, лесоторговец с лёгким сердцем твердил бы каждый день, что не отдаст за него дочь, но теперь не отваживался об этом заговорить. Его тешила надежда, что Джайлс по доброй воле отречётся от Грейс, и помолвка сама собой отойдёт в область преданий. хотя Джайлс отчасти смирился с решением её родителей всё же мог бы доставить им немало хлопот если бы попытался склонить Грейс в свою пользу поэтому встретившись с ним однажды на улице Мелбери постарался выказать одновременно и дружелюбие и холодность чтобы посмотреть как поведёт себя Джайлс было ясно что тот оставил все надежды Хорошо, что я встретил вас, мистер Мелбери, тихо проговорил Джайлс, безуспешно стараясь выглядеть деловитым. Боюсь, что мне не под силу теперь держать лошадь. Не хочется её продавать, и если вы позволите, я бы подарил её мисс Мелбери. Лошадь смиренная, не испугает. Мистер Мелбери расстрогался. Эх, ты совсем разоришься. Лучше сделаем так: Грейс получит лошадь, а я возмещу тебе все расходы. А в других условиях Мелбери слышать не хотел, и Уинтерборну пришлось подчиниться. Они находились вблизи от дома Мелбери, и лесоторговец настоял, чтобы Джейл зашёл к нему, благо Грейс не было дома. Усадив Уинтерборна, Мелбери объявил, что хочет с ним серьёзно потолковать. Откровенно и дружески он изложил Джайлсу свои соображения. Не хотелось бы отталкивать человека, попавшего в беду, сказал он. Но как же у Интерборн может теперь жениться на его дочери, когда ему некуда привести жену? Джайлс не спорил, но ему хотелось услышать, что скажет сама Грейс, и он ушёл от прямого ответа. Скорее он откланялся, И пошёл домой, чтобы собраться с мыслями и наедине с собой решить, стоит ли ему искать встречи с Грейс. Вечером, когда он сидел, погружённый в раздумья, ему вдруг почудилось, что снаружи что-то царапнуло стену. В ветреную погоду это могли быть колючие ветки шиповника, росшего вблизи дома. Но сегодня ветра не было. Взяв свечу, Джайлс вышел на улицу. никого. Он повернулся, чтобы войти в дом, и при свете свечи увидел на белёной стене нацарапанный углем стишок: "О, Джайлс, ты потерял свой дом, играй с не будешь с женихом". У Интерборн возвратился в комнату. Он догадывался, кто написал стишок, хотя утверждать наверно не осмеливался. Да не так уж это было существенно. Поскольку там всё правда, сомнения разрешились. Ему не зачем видеть Грейс. Он сел за стол и написал Мелбери письмо, в котором сообщал, что его положение вынуждает его целиком разделить мнение Мелбери о давнем обещании его и его дочери, и что настоящим он объявляет это обещание недействительным и освобождает Мелбери и его дочь от каких-либо обязательств. Запечатав конверт, Джайлс почувствовал желание поскорее от него избавиться. Не раздумывая, он направился к дому Мелбери. Было уже поздно, и в доме все спали. На цыпочках подойдя к крыльцу, Джайлс просунул письмо под дверь и удалился так же неслышно, как и пришёл. На следующее утро Мелбери встал первым. «Точно гора с плеч свалилась», — подумал он, прочитав письмо. «Весьма достойно с его стороны, весьма достойно. Я не брошу его в беде, а дочь выдам за ровню». В то утро Грейс разминулась с отцом. Она вышла погулять, он задержался в мастерской. Как обычно, ее путь проходил мимо дома у Интерборна. Белый фасад озаряло солнце, И чёрная надпись тотчас бросилась ей в глаза. Прочитав стишок, Грейс густо покраснела. Джайлс и Кридл о чём-то разговаривали на огороде. Обголенный пруд, которым был нацарапан стишок, лежал тут же у фундамента. Понимая, что у Интерборн сейчас её заметит, она подбежала к стене и переправив вторую строчку, без оглядки поспешила домой. прочитав, но грейс ты будешь женихом, джайл смог подумать что угодно. Можно с уверенностью утверждать, что грейс, мягкой от природы, у интерборн внушал теперь куда более тёплое чувство и даже нежность, чем во все те годы, когда считался её женихом. С тех пор, как с ним произошло несчастье, его простоватость, так грубо выпеченная сравнением с обществом, в котором она вращалась в не малого хиндика, отступила в тень. Его великодушие вновь пробудило в ней былую романтическую привязанность. Приобретя со времени отрочества новые понятия и навыки, Грейс убереглась от чистолюбия и предоставленная самой себе, скорее всего, с лёгкой душой отдала бы руку и сердце Джайлсу. Сейчас её чувства были так встревожены, что прочитав стишок, она не удержалась от необдуманного поступка. Дома она в молчании села за завтрак, и едва Матиха вышла, проговорила: "Я решила не разрывать помолвку с Джайлсом пока, а там будет видно". Мелбери не поверил своим ушам. "Вздор", решительно сказал он. "Ты не знаешь, что говоришь". Вот почитай. И он протянул ей конверт. Она молча прочла письмо. Видел ли Уинтерборн, как она переделывала стежок? Откуда ей знать, что бы там ни было, отказ есть отказ, и следует покориться судьбе. Как ни странно, Уинтерборн так и не заметил присутствия Грейс у своего дома. Несколькими часами позже Он натаскивал срубленное дерево от дома покойного саута, и в дверях показалась Марти, из-за чёрного платья казавшейся совсем девочкой, худенькой, маленькой. Приблизившись к ней, Джайл спросил: Марти, зачем вы это написали на стене? Это же вы сделали. Зачем, что это правда? Я хотела тут же стереть, клянусь, но вы вышли, и я убежала. Вы напророчили мне одно, а потом переправили на другое. Такие предсказания ни многого стоят. Я ничего не переправляла. Как же так? Честное слово. И всё же там переправлено. Подите, убедитесь. Марти пошла к его дому и прочла, что хоть Джайлс и потерял свой дом. Он всё же будет женихом Грейс. Изумлённая Марти вернулась к Интерборну и сказала: "Это не я. Кто это написал там такую чушь?" "Правда, кто?" "Я всё стёрла, потому что не стало ни склада, ни лада. Зря вы встреваетесь в чужие дела. Я ведь вас не просил. По мне раз написано, пусть и остаётся. Это, наверное, какой-нибудь мальчишка", пробормотала Марти. Это предположение показалось Джайлсу правдоподобным, и Грейс Мелбери осталась вне подозрений. Не сказав ей ни слова, он перестал думать о происшествии. Хотя Уинтерборн ещё жил в своём доме, судьба его перестала привлекать внимание окружающих, как это часто бывает с людьми, утратившими богатство и уважение. Не сомневаясь, что Джайлз видел, как она переправляла стишок, Грейс ждала от него ответного шага. Украдка и выказанная верность, как утлая ладья сгинула, не выдержав встречи с первым препятствием.